Глава 6 И кто же это такой назойливый? Интерлюдия. Общаясь с новыми знакомыми, Лилия ни разу не применяла свое уникальное умение узнать, о чем те говорят в ее отсутствии. Обе женщины попросту ничего не собирались скрывать от новой подруги. А говорили они много, особенно Клара. Поэтому Новик с позывным Лиара довольно быстро узнала и о жизни заключенных в «Беспределье», и грозных хищниках рубежья, и о самых опасных пришельцах, которые, ко всему прочему, еще и в матерах превращаются. Наблюдения также показали, что Аза и Клара, в отличие от нее, к здешним опасностям были готовы. Обе двигались бесшумно, умели читать следы, могли разглядеть среди зарослей притаившегося хищника. Сколько же тут надо прожить, чтобы обычный поход по лесу не был смертельно опасным? Глядя на них двоих, складывается ощущение, будто тетки просто вышли прогуляться по парку. Не хватает лишь кавалеров рядом, домороженного вместо ствола. Лиара старалась повторять их движения, но пока получалось плохо. «Девчонки, скажите, а Рубанск — большой город?» — спросила Лилия на очередном привале, когда попутчицы затащили ее на раскидистое дерево. «Пожалуй, самый крупный в нашей округе», — ответила Аза. «А тебе зачем?» «Там можно найти нормальную работу?» Женщины устроились на толстых ветвях примерно на пятиметровой высоте. Говорили тихо, но не переходя на шепот. «Смотря какую работу считать нормальной. Мы, к примеру, с Кларой охотницы. Занимаемся отстрелом всяких тварей». «Ага», — подтвердила грудастая брюнетка. «Самая богатая добыча — похотливые мужики, которые так и норовят руки распустить». «В «Следующий раз, Кларочка, не спеши сразу в лоб стрелять, когда тебя лапают», — сукаризная покачала головой рыжая. «Так тот мерзавец не лапал, а сразу одежду срывать начал, чуть пуговицы не оторвал, падла. И ладно бы еще на мужика был похож, а то ни кожи, ни рожи, Фу, Ну так и отстрелила бы ему пальцы или руку сломала, и тогда мы с тобой не угодили бы в беспределье. Лучше бы я ему ей...» Фи, Клара, какие слова!» «Надо говорить гениталии». «Да иди ты! Откуда у этих кабанов талии?» «Темная ты, Клара, как печеная сажа». Перепалка своих спутниц Лилия слушала с интересом, пытаясь лучше понять характер каждой. Она уже решила остаться вместе с ними, посчитав, что сможет научиться у них чему-то полезному. «Да ладно обзываться! Ты ведь именно в беспределье встретила карма!» выдала главный аргумент брюнетка. «Я там много всяких разных встретила, на кого бы глаза мои не смотрели», — с досадой ответила Аза. «Хорош не распускать. Ежели у тебя с этим кармом все срастется, ты мне по гроб жизни будешь обязана. Хочешь, я ему напишу, что мы освободились и топаем в Рубанск?» «Не надо. Хочу сперва на него со стороны взглянуть, а потом решу. Вдруг он мне только на фоне монстров беспределья нормальным показался». У Лилии поначалу были мысли написать Дмилычу про добытчиков, но она слышала, что любой след в сети может быть найден аналитиками, а они всегда готовы поделиться информацией с теми, кто согласен за нее платить. Опять же, не исключено, что Десятника не заинтересует обращение к нему некой неизвестной Лиары, и он даже не прочтет ее сообщение. «Сюда кто-то идет», — прошептала Лиара, когда неожиданно само заявила о себе умение. Похожая, по нашему следу. Сбежавшая от добытчиков расслышала всего одну фразу. Они туда потопали. Умение, похоже, срабатывало только на голоса людей. «А откуда знаешь? сполошилась Аза. Слух у меня музыкальный. С той стороны идет какой-то мужик, и он явно не один. Ладно, проверю. Рыжая ловко перебралась с одного дерева на другое, затем еще. Куда она? спросила Лиара. В засаду. «Мы вроде наживки, а она охотник. А ты уверена, что сюда идут?» «Буду очень рада, если ошибусь». «Тогда сидим и ждем, как две русалки на ветвях», — ухмыльнулась Клара, зачем-то поправив грудь. Через минуту под деревом стояли трое мужиков. «Девочки, предлагаю вам спуститься», — тихо произнес один из них. Нам и тут неплохо, так что шел бы ты», — почти вежливо предложила грудастая. «Вот только не надо грубить, мадам, а то, если я начну...» «Так сразу и кончишь, придурок!» — мотает сюда. «Такие уроды не в моем вкусе!» «Не вынуждайте меня!» «А то что, кончалку свою из штанов вытащишь?» «Так она давно у меня на прицеле. Хочешь, отстрелю?» Лиара не успела заметить, когда в руках охотницы появился пистолет. «Ну что ж, я хотел решить вопрос мирно. Видать, не судьба. Он не успел договорить, как прозвучал выстрел, и с дерева свалился боец все это время тихо подкрадывавшийся к русалкам по веткам. ⁇ И- ⁇⁇ разразился отборными ругательствами упавший. Клара следом выстрелила трижды, подранив каждого из стоявших под деревом. Только после этого спустилась на землю. А теперь все очень внимательно слушаем тетю Клару, подонки. «Быстро переводим мне по триста упсов, если не хотите здесь остаться без оружия. Всем понятно?» «С ума сошла, девочка!» «С тебя пятьсот». Она тут же приставила стол к башке самого говорливого. «И пусть я еще на пару лет застряну в беспределье, но ты гнида». «Виноват!» Тут же сдулся бандит, обратив внимание на след от ошейника. «Они расплатились, уходим. Сейчас тут будет очень шумно». Лилии было страшно, однако она все же заставила себя слезть вниз. Женщины побежали прочь от опасного места, а подранки попытались взобраться на деревья. Троим это удалось, а четвертому хватило сил только на то, чтобы опереться о ствол дерева, когда из появившихся локонов начали вываливаться потусторонние монстры. «А кто это был?» – спросила Лилия через десять минут бега, когда их догнала Аза. «Не иначе по-твоему следу шли, людоловы». «А не проще было их убить?» – спросила Лилия. «Они ведь могли нас...» «Тебя, может быть, но мы им точно не по зубам. А убивать? Во-первых, система могла не одобрить, а во-вторых, надо же нам было ставить заслон на пути пришельцев. Сейчас эти типы на себя не только чужаков притянут, но и всю опасную живность в округе. А значит, мы сэкономим патроны, да и до места быстрее доберемся». «Здорово. Я бы ни за что бы не додумалась». Поживешь с в рубежье и не такому научишься. «Стоять!» — резко скомандовала Клара, застыв на месте. Выполнять приказы подруг Ляра уже научилась, а потому замерла сразу. «Что?» — тихо спросила Аза. «Чешуйчатая пума», — одними губами ответила грудастая амазонка. «Капец нам!» — эхом отозвалась рыжая. Одолеть хищника, входящего в десятку самых опасных тварей местной фауны, у них шансов не имелось, поскольку такую чешую обычной пулей не пробить. Оставалась лишь одна надежда, что смертоносная кошка сытая не пожелает связываться с двуногими, но для этого они должны были не проявлять даже намека на агрессию. Пума спрыгнула с ветки перед статуями и грациозно прошла буквально в шаге от каждой. Лилия лилии хищница приблизилась вплотную и слегка ткнулась носом в кобуру подаренного Дмилычем револьвера, затем также гордо удалилась. — Азочка, что это было? Я чуть не обоссалась! — ошалела, произнесла грудастая брюнетка. — Не спрашивай, подруга, сама очумела. Надо будет при случае в ближайшей церкви сотню свечек за спасение поставить. А ты что скажешь, Лиара? — С меня два банкета! — дрожащим голосом пролепетала она. «Нет, второй банкет — это мы тебе должны, подруга. Ведь кошка явно у тебя что-то унюхала. Где взяла эту кобуру?» «Купила на рынке?» «Многое бы отдала, чтобы узнать имя ее прежнего владельца», — задумчиво произнесла Аза. «Ладно, девчонки, шагаем дальше. Не хватало еще пришельцев здесь дождаться». А ковбой в Рубанске слышали многие, только вот позывной этой в системе не значился, хотя раньше уже пять раз использовался разными людьми, попавшими в рубежье, но не протянувшими в новом мире более трех недель. Система, как рассказал Алкас, при выборе позывного всегда предупреждала, если желаемое новичком имя занято или раньше было в ходу и его носитель погиб. Естественно, подобная статистика, когда тебе сообщают о таком количестве не сумевших выжить с понравившимся ником, сразу заставляла выбрать менее несчастливый позывной. Однако кто-то решил назваться ковбоем вне системы, да еще подмять под себя нишу довольно специфических заказов. Каких точной информации не было, но та же Рима из ЧКР сообщила, что не совсем логичные, насколько вполне мог организовать этот тип. Паршиво, когда тебя изо дня в день прессуют, не выдвигая никаких конкретных требований. Постоянно ощущаешь себя под прицелом, еще бы понимать, кого и насколько это затянется. Киря, тот, кто пытался выстрелить в русалку, сказал, что «мотать нервы нам будут долго». Он и сам не знал причин наезда. Карму хотя бы передали «проделешь», но с кем именно не уточнили. Подобных требований по приезду в Рубанск предъявлялось много» пока любители чужих денег не получали жесткий отпор. На третьи сутки этого сумасшествия, когда ранили Карма и Алкаса, у меня появилось неудержимое желание попросту стрелять в подозрительных типов. Правда, подлым наемником казался каждый второй. «Господа и дамы, собрал я вас сегодня для того, чтобы сообщить пренеприятнейшее известия», — начал я почти по гуголю. От творящегося в последнее время вокруг нас дурдома страстно захотелось недельку-другую подышать лесным воздухом. — Ты же собирался заняться аптекарскими препаратами, — напомнила русалка. — Вдохновения нет. Наверное, стены давят. — Давно говорил, семь футов нам под килем в плавание уходить надо, — поддержал Кент. — В Рубанске от нас точно не отстанут. — Кто-то подсказал или сам догадался. — — спросил Карм, потирая прострельное плечо. Препарат наружка 4К быстро справлялся с подобными ранами, но чесалось заживающее место еще пару дней. «Получил я тут весточку по путным ветрам. Те, кто в курсе, поймут, от кого остальным, и знать не надобно». Кент говорил про русло. Провидец в прошлом несколько раз предупреждал об опасности, и его советы всегда оказывались полезными. «Значит, отправляемся в дальний поход». «Осталось понять, когда выходим и куда направляемся. Думаю, дня на сборы хватить должно». «Нет у нас столько времени», — перебил Кент. «Город нужно покинуть самое позднее этой ночью». «Мы собрались в нашем доме. Помимо меня и Ларики с русалкой, вокруг стола расположились Кент, Карм, Алкас и Ришана. Ее дом вчера тоже подвергся дерзкому нападению». Пришлось вмешиваться, отправив троих налетчиков на возрождение, а аптекаршу потом устраивать у нас. Похоже, недоброжелатели записали ее в мои друзья. Это также подталкивало к скорейшему выезду из города. Многие приятели Боцмана рвались нам помогать, если на них тоже начнется охота. «Что ж, значит, время на сборы придется сократить. Через час ужинаем, упаковываем вещи и на выход. Куда идти, знаешь?» – спросил Боцмана. Раз провидец нас торопил, значит, мог подсказать и направление. «Есть парочка подходящих рейдов, Дмилыч. В пути станет ясно, какой из них лучше». Несколько раз обращался к собственной автономной системе даже уговорил подключить ее мощности для вычисления возможных виновников наших бед. И чего добился? Автономка, ссылаясь на сложность поставленной задачи, нагло попросила не беспокоить ее пару дней. Так, теперь хочется выяснить, все ли здесь присутствующих отправляются на лесную прогулку. Первая это звалась Решана. Я в деле? Сам знаешь, меня отправили за тобой присматривать, так что деваться некуда. За ним есть, кому присмотреть, язвительно напомнила русалка. Ваш присмотр бесплатный, а мне за него деньги платят, выставила контр аргумент представительница гильдии аптекарей. Опять же, я одному хорошему человеку обещала не оставлять вашу семью без присмотра. Русалка хотела добавить что-то еще, но я опередил, посмотрев на аналитика. Ты с нами? А куда я денусь?» Пожал плечами он. «В городе оставаться опасно, а с тобой всегда есть шанс уцелеть. И, возможно, выгоду получить». «И я иду», — тут же подключился Карм. «Глядишь, и еще в развитии малость поднимусь». Вот со стороны будем брать с собой, спросил Кент. А то желающих составить компанию много, только кликни. Нет. Чем меньше людей, тем меньше следов оставим. Ничего, мы за собой шутихи раскидаем. Придется преследователям якорим в задницу двигаться за нами очень осторожно. Шутихами назывались особые закладки от гильдии ремесленников. Их можно было оставить позади себя, включив таймер на время, по окончании которого активировались датчики движений, запускающие небольшой взрыв со всеми вытекающими последствиями. «Надеюсь, у тебя все готово?» Кент пришел с большим рюкзаком, значит, все продумал и подготовился. Его почти шестилетний опыт пребывания в рубежье был накоплен в походах по здешним лесам, особенно в окрестностях Рубанска. После небольшого разговора стало понятно, что самыми неподготовленными к путешествию оказались мы. Если точнее, Ларика и Русалка. Они первыми покинули комнату, распорядившись, что ужин будут готовить уже собравшиеся в дорогу. В итоге на кухню отправились мужики. «Как у тебя с наружкой?» — поинтересовался Карм. «В пути она нам точно понадобится». «Дос двадцать есть, но я еще возьму с собой ингредиенты и набор алхимика». «Я прихватил из дома свои запасы корешков и ягод. Думаю, тоже пригодятся. Там видно будет», — кивнул я и обратился к боцману. «Может, скажешь, куда мы пойдем?» «Сначала на запад», — лаконично ответил Кент. Мы все ожидали продолжения, а он продолжал спокойно резать лук. «А потом», — не выдержал я, — «звезды подскажут», — бросил он взгляд на потолок. «Выходит, и ты не в курсе». «Курс прокладывает штурман, а мое дело ему следовать, да вас строить, когда роптать начнете». «А мудрый штурман не знает, какая гнида нам жизнь портить вздумала?» «К сожалению, пока нет. На эту тему он ничего не сообщил». «Ужин мы успели приготовить как раз к тому времени, когда мои дамы закончили сборы в дорогу. Однако поесть нам не дали». Раздался звон разбитого стекла, и в окно влетела стрела с запиской. А отправить сообщение по сети нельзя было?» — подумал я, собираясь ее поднять. Алундра не дышать!» — крикнул Кент. Стрела вспыхнула, заполняя комнату дымом. «На выход!» — скомандовал я. Хорошо, все вещи уже были в прихожей, куда мы вылетели, как торпеды из субмарины. Окон там не было, так что можно было не опасаться обстрела. А за стрелка или стрелков принялись нанятые Кентом наемники. Снаружи донеслась пальба. «Даже пожрать не дали медузы склизкие, выругался Боцман. «Выходим!» Интерлюдия «Ничего не меняется в этой жизни», — мысленно рассуждал засевший на высоком дереве мужчина лет сорока. «Этому Дмилычу покоя нет нигде. И толку, что он выбрался из беспределья? Здесь, в Рубанске, вокруг него точно такой же беспредел. Разница лишь в отсутствии ошейников». Мужик машинально потер шею, досматривая провалившееся нападение на дом десятника. За особняком он наблюдал издали уже третий день. Сам ни во что не вмешивался, лишь четко отслеживал действия защитников особняка и видел, когда те его покинули. «Вот и как с такого остребуешь долг, если его того и гляди прикончат? Хотя, думаю, речь об убийстве не идет». Столько народу, чтобы прикончить, пусть даже десятника не задействуют. Кто-то пытается непрозрачно намекнуть Дмилычу, что тот живет неправильно. Даже любопытно узнать, кто бы это мог быть. Когда стрельба стихла, наблюдатель спустился вниз и направился в ту сторону, где скрылся отряд. Проследить за везучим молодым человеком его подталкивало обычное любопытство. Судя по размерам рюкзаков, они собрались в дальнюю дорогу, но от поезда отказались. Уводят желающих потрепать им нервы в лес. А что, стоящая идея. Это в городе после возрождения человеку почти ничего не грозит, а среди деревьев можно очень скоро наткнуться на голодного хищника. Думаю, теперь желающих поохотиться над мелочей его людей заметно поубавится. А тем, кто затеял эту игру, платить охотникам придется в разы больше.